подсуетился и не растащил его сокровищницу. «Проведем», — предвкушающе ухмыльнулся Андрей, явно представляя себя в роли главного эскурсовода по музею Валентина Ивановича. «Мужик, он хороший, думаю, не откажет, особенно если водочки прихватим». В общем, покатавшись по заснеженному полю еще немного безрезультатно, не встретив ничего более такого, чем звериные следы, мы вернулись в село. Сумерки сгущались, быстро окрашивая снег в синеватые тона. «Давай киваночу». Быстренько глянем, что там у него с резиной и до дома. Напомнил мне Андрей, когда я едва не проскочил нужный поворот на его улицу. Дом за входа стоял особняком, прямо возле речки, неподалеку от старого деревянного моста. Место удобное со всех сторон. И с точки зрения подъезда, низина, ветром заметает меньше, и до пляжа рукой подать. Летом тут хорошо. Вот только комары по весне — тучи. Их воды немерено, да ещё вороны с лягушками. Одни постоянно каркают, другие квакают, создавая свой вечный диссонанс. Но зимой тишина. Глубокая, звенящая. Особенно сейчас, в этот странный вечер. Разве что снег хрустил под ногами громко. Слишком громко. Чего-то он печку не топит. Выйдя из машины, нахмурился Андрей, оглядывая тёмные окна. Мороз крепчает, а труба холодная. Дров я ему помог нарубить. Вчера еще поленицу сложил. Хм, странно. В его голосе прозвучала первая тревожная нотка. Действительно странно. Хоть и весна на дворе, но морозец крепчает. А печь у пенсионера холодна, как и весь дом. Темный, безжизненный. Ткнувшись в калитку, оказавшуюся запертой изнутри на щеколду, мы постучали. Сначала пожалев на ручке, резко, чтобы громче. Потом в оконное стекло, стараясь разглядеть что-то внутри. Но изнутри не раздавалась ни звука. «Может, он в клубе?» Предположил я, зная, что тех, у кого нет возможности отапливать свои дома, перевезли в клуб. Тот, как и школа, топился общей котельной, раньше работающей на газу, а сейчас переведенной на уголь и дрова. Центр тепла и жизни в этом замерзающем мире. «Не должен». Ответил Андрей, потеря рукавом запотевшее стекло и прилипая лицом к холодному стеклу. Он, если уходит, замок на калитку вешает, а на дверь — тяжелый амбарный. А сейчас изнутри закрыта Давай через забор, глянем со двора. Сказано, сделано. Перемахнули через невысокий забор из профлиста. Снег во дворе был утоптан, но свежих следов не видно. «Стой!» Андрей резко схватил меня за рукав. Его лицо стало каменным. Он показал пальцем. Двери в дом была распахнута настиж. Он передернул затвор карабина. Привычный отработанный жест. Он, в отличие от меня, так и ходил с ним наперевис. Я осторожно шагнул к порогу, заглянув внутрь. «Твою ж мать!» Прямо на пороге, в луже темной, почти черной, уже подмерзающей крови лежал Валентин Иванович. Его очки валялись рядом, одно стекло разбито Чуть дальше, в дверном проеме, в комнату, также в крови, лежала его жена, Надежда Семеновна. Рука ее была неестественно вывернута. Мы молча переглянулись. Никаких сомнений. Мертвы. Оба. Пройдя дальше по дому, увидели следы грубого обыска. Ящики вывернуты, шкафы открыты. Вещи валялись на полу. Решили не разделяться. Мало ли что еще здесь, в этой тишине. И, стараясь не смотреть на тела, Вышли и поехали в клуб, в штаб, молча, оцепенившие. «Через полчаса». «Вот...» — задумчиво, с какой-то безнадёжной усталостью, произнёс тот самый мужик, что отправлял нас в разведку. Он стоял у порога дома Валентина Ивановича, снял шапку, нервно потёр короткостриженную лысину, глядя не на нас, а куда-то в пустоту за нашими спинами. А мы снаружи врагов ищем, думаем, как защищаться будем. А они уже тут, среди нас. Сообщив о происшествии главе, мы вернулись обратно уже, гораздо больше компаний, с мигалками ДПСовской машины, грузовиком и почти всеми, кто находился в этот момент в штабе. Машина билась только, что у дома Ивановича не было свободного места. Свет Ферр резал глаза, бросая резкие тени на снеги стены дома. «У нас в селе и раньше случались убийства, в основном по пьяни бытовуха. Но всё как-то проходило мимо меня, где-то на периферии. Узнавал об этом потом, постольку-поскольку, из разговоров. А тут, только вчера с Ивановичем разговаривал, а теперь он просто тело. Холодный кусок мяса в лужи крови». «Надо усилить патрулирование!» Гремел глава, Сергей Алексеевич, обращаясь к своим людям в казачьей форме. Его лицо было багровым от гнева и холода. «И всех стариков проверить! Сейчас же! Не дай бог, не только здесь эти твари поработали! Возьми списки у Марины давать Дуйте на обход! Немедленно!» Те молча покивали, лица напряженные, и, ничего не говоря, быстро разошлись по машинам. «Андрей!» Сергей Алексеевич резко повернулся к нам. «Ты уже бывал у него. Знаешь его хозяйство. Посмотри, может, вспомнишь, что пропало, кроме продуктов». Как быстро выяснилось, основной целью марозеров были именно продукты. под Подчистую выпотрошенный погреб, пустые полки, разбросанные банки с оленями, и такой же пустой сарай, где завхоз держал кур кроликов. Но поймать их, ориентируясь на пропажу картошки или кур, было нереально. Вот глава я просил Андрея, как человека, бывавшего здесь, вспомнить, может, взяли что-то ценное, неочевидное. Андрей ещё раз прошёлся по опустошённым комнатам, вглядываясь в хаос. Техника, старенький телевизор, магнитофон и другие крупногабаритные вещи были на месте. Телефоны, ноутбук, покрытый пылью и прочие гаджеты валялись на своих местах. Ну а о мелких ценностях типа украшений или денег он понятия не имел. Кто знает, что у стариков водилось. В общем, кроме самого факта зверского убийства и ограбления, Никакой зацепки не появилось. Может, будь здесь настоящие сыщики с опытом, они бы и вычислили кого-то. Но весь штат правоохранителей села состоял из двоих ДПСников с трудом разбирающихся в ПДД и участкового пенсионера, который больше по справкам специализировался. «Печально, конечно, это все», — тихо сказал Андрей, глядя, как бесцеремонно грузит грузовик всякий хлам из сарая Иваныча. Старые доски, ржавое железо, пустые бочки. Но не пропадать же добро. И оставить нельзя, тут же растащат. В его голосе была горечь и прагматизм выживания. Так как нас ни к чему больше не привлекали, мы решили, что здесь мы лишние. Под шумок погрузки свалили домой, предварительно договорившись головой и запихнув в багажник те самые четыре покрышки от «Волги». «Как бортировать будем?» Выгружая тяжелые дубовое колеса, Андрей расставил их под навесом вдоль стены сарая. «Привыкли мы уже к шиномонтажкам. Это все же не велосипед». «Да, забей пока». Махнул я рукой. «Принцип тот же. Бортировка есть бортировка. Разберемся как-нибудь. Может, и не велосипед, но и не КамАЗ. Всего лишь УАЗик». «Я хоть и не бортировал ничего крупнее мотоциклетного колеса, но проблемы здесь не видел. Главное желание». «Блин, я открыл заднюю дверь УАЗа. Надо ж было ружье сдать. Неудобно как-то теперь». Я посмотрел на старую двустволку, валяющуюся под сиденьем. «Да ладно тебе, забей!» Ухмыльнулся Андрей, отвечая мне моими же словами, но в его глазах не было веселья. «Оно еще пригодится. Пойдем лучше генератор заведем перед сном на часок. Гаджеты детям подзарядим, свет хоть на время будет. Да подумаем, как дальше быть» после такого. А подумать было над чем. Даже не считая основного, главного вопроса. Куда мы все провалились и что, черт возьми, с нами будет дальше? Вырисовывалась куча проблем по меньшим масштабам, но не менее, а то и более актуальных прямо сейчас. Первая и самая важная – безопасность наших семей. Вопрос и так стоял остро с первых дней этой чертовщины, а после сегодняшнего зверского убийства стариков требовал немедленного 7 решения. Ведь уезжать или уходить куда бы то ни было, хоть на час, зная, что по селу вроде такие он голодные и беспринципные твари, мы попросту не можем. Оставлять своих без защиты смерти подобно. Поэтому, обсудив все заожжено при скудном свете 12-вольтовой лампочки, мы с Андреем решили, надо действовать самим, найти этих уродов, пока они не пришли к нам. Логика была проста. Дом завхоза по их пятой улице был последним, участком выходя прямо к обрывистому берегу реки. Дверь закрыта изнутри. Значит, убийцы не вышли через калитку на улицу. Следов, что кто-то ушёл по реке, лёд был чист, снег на нём не тронут. Нет. Значит, остаются соседи, чьей территории можно было попасть на участок Валентина Ивановича, не оставляя следов на заснеженной улице. И Сделать это можно было только одним образом перемещаясь по крышам смежных сараев и гаражей. Поэтому, включив на ноутбуке, пока заряжалась батарея программу SAS Planet, все просмотренные ранее спутниковой снимки хранились в ее памяти. Мы внимательно, сантиметра за сантиметром, изучили вид сверху на интересующее нас место. И вот что получилось. Если аккуратно перемещаться по крышам низких построек и изредка по соборам из два раза в можно было относительно легко выйти прямиком на соседнюю улицу на самый первый дом от реки. Оставалась самая малость — пройтись по этой улице и опросить жильцов первого дома. украли там много. Мешки картошки, тушки кур, кроликов. Вывести всё незаметно, таская по крышам, нереально. Значит, тащили напрямую. Через забор или калитку на соседний участок. Но сперва нужно было узнать, кому принадлежит тот самый дом. «Позвоним Рине, пожалуйста». Закидывая в рот последний кусочек варёной картошки, на автомате попросил я Аню, совершенно забыв, что телефон уже давно как мёртвые кирпичи. «Марина, работающая секретарём Сельпо, наша дальняя родственница, седьмая вода на киселе, но всё же. Почему-то какие-то вещи, типа справок для соцслужбы и подобного, мы обычно делали через неё. А какой тебе дом нужен?» Не обращая внимания на мою оговорку, уточнила Анна. Убирая тарелки. На какой улице? По шестой, самый первый, если от реки. Тот, что граничит с участком Валентина Ивановича. Так он сейчас пустует. Сразу ответила Аня. Ещё с осени. Дачники там какие-то городские. Летом приезжают на выходные, шумят. Шашлыки жгут, а зимой, хоть бы раз показались, наглухо закрыто. Тема дачников. В нашем селе она была вечной и популярной. Рядом река, а от города всего 15 минут езды. Чем не курорт для уставших от асфальта горожан Так что вывод напрашивался сам собой, с пугающей очевидностью. «На 90% всё похищенное лежало сейчас в этом брошенном зимой дачном домике. А может, и сами мародёры там же и отсиживаются, как крысы в норе. Переклянувшись с Андреем, в его глазах читалось то же самое. Мы вышли на улицу, якобы покурить». И уже там, в ледяной темноте, под бесстрастными звёздами, чтобы никого не пугать и не сеять панику, обсудили дальнейшие действия. Если вкратце, ничего особо умного мы не придумали. Лучшего варианта, чем сообщить обо всем главе и его людям, просто не существовало. Ведь пойдем мы одни, вдвоем Вероятность напороться на засаду, пристрелить кого-нибудь по ошибке или, не дай бог, самим получить пулю или нож в спину, зашкаливала. Потому как те, кто хладнокровно перерезал глотки двум беззащитным старикам ради нескольких кур и пары мешков картошки, явно не были робкими новичками. Это были отморозки, для которых человеческая жизнь ничего не стоила. Чтобы не наломать дров и не стать следующими в списке погибших, следовало перестраховаться и действовать силой, законной силой. «Поднимай дежурную группу!» Коротко, без лишних слов, приказал Сергей Алексеевич. Как только Андрей закончил говорить. Лицо головы стало жёстким, как камень. «Полный состав. С оружием». Его зам, тот самый неприветливый мужик-учитель, вечно щурящийся, будто вдаль, оценивая что-то невидимое, молча кивнул. В его узких глазах мелькнуло что-то хищное и вышел за дверь кабинета в штабе. Ну а дальше всё происходило с пугающей отработанной быстротой. Как будто ждали повода. Группа собралась минут за десять. Семеро человек, включая участкового Петровича, дрожащего от холода и волнения, и обоих гаишников, теперь им больше похожих на ополченцев. Вооружение было пестрым. Два Макарова, угловой его зама, пара калашей. Один АКС-74У, укороченный, у гаишника. Другой, более старый, подвинтовочный патрон, 762 на 39 у одного из казаков. Плюс одна охотничья сайга по тот же калибр и краткоствольный, массивный люгер у Петровича. Наверное, трофейный, с войны. Это то, что было у них. И мне же, в обмен на мою старину двустволку, патроны, от которой я предусмотрительно замылил, выдали не менее древний револьвер системы Нагена. В оружии я небольшой специалист, но что-то похожее, видел в фильмах про гражданскую, с цельнорамкой и странным барабаном. В общем, теперь хоть на войну на нашу маленькую деревенскую войну. Машины брать не стали, чтобы не спугнуть шумом моторов. Пользуясь кромешной темнотой, луна скрывала за тучами. Мы пешком, цепочкой подошли прямо к нужному дому на шестой улице. Собак не было. Дачники редко держат. Дружно, помогая друг другу, перемахнули через невысокий собор из профлиста. Снег хрустел под ногами предательски, громко. Аккуратно пригнувшись, подошли к окнам. В доме горел тусклый, дрожащий свет, вероятно, от свечи или керосинки, и слышались приглушённые голоса. Без долгих раздумий по сигналу главы, резкому взмаху руки, просто вломились внутрь, дверь была не заперта. Картина наглядна. Трое мужиков, оборванных, с диковатыми глазами, явно не местных. Они сидели за столом вокруг сковороды с обедками курятины. В одном углу валялись знакомые мешки с картошкой а в другом всё остальное, что утащили из дома завкоза. Банки с огурцами, пачки соли, крупы и прочее. Короткий нервный допрос под долами автоматов показал. Живут они здесь уже несколько дней. Отсиживаются. Нашли дом открытым. Кормиться надо было. Приговор короткий. Расстрелять. Они не поверили поначалу. Забыхтели, заныли. «Права не имеете! Полицию подавай!» «Мы не виноваты! Так нашли!» Но спорить с ними, доказывать и обосновывать никто не собирался. Как и оставлять жизнь. Слишком опасны, слишком озверили. Поэтому их просто, грубо, вытолкали на задний двор, на огород. И буднично, как-то даже привычно уже, пристрелили. Резкие, оглушительные хлопки в темноте, рывки тел. Тишина после них показалась еще громче, в ушах гудела. Пахло порохом, снежной сыростью и чем-то новым, металлическим. И даже соседи не выглянули, не всполошились Выстрелы за последние дни стали нормой. Да и в потёмках народ не ходил, предпочитая оттяживаться по своим углам при тусклом свете свечей, так и в далёкие, совсем забытые стародавние времена. Наверняка, если бы даже знали, возражать бы не стали. Мы все оказались на войне, пусть и не объявлены пусть пока тихой, но в войне, с ее жестокими, неумолимыми законами, где суд короток, а расправа немедленно. «Револьвер сдавать?» Спросил я хмурого зама, когда вышли на улицу. В кармане тяжело лежал наган. Или по акту пактоприема-передачи. «Оставь себе!» Буркнул он, даже не глядя на меня, перезаряжая свой ПМ. Раз уж урчили. «Замечательно. Спасибо. Я едва сдержал сарказм. «А патроны где можно получить к нему?» — спросил ясно игранной надеждой. Он, наконец, посмотрел на меня, и в его щурящихся глазах мелькнуло что-то похожее на злорадство. «Нигде. Такого калибра больше нет. Так что то, что в барабане, семь штук, экономь». Он резко отвернулся. Вот ведь гады, еле сдержавшись, чтобы не сказать ему вслед все, что я о нем думаю, Я засунул револьвер поглубже за пояс, под телогрейку. Дождавшись, когда мужики группами потянулись обратно к штабу, я отдернул Андрея за рукав, отойдя в сторону. Видел? Сначала ружье какой то бестолковое выдали. Но там хоть патроны были. А теперь что? всем выстрелов и все? Ищи свищи! Погоди возмущаться. Андрей оглянулся, убедившись, что нас не слышит, и понизил голос до шепота. Глаза его блеснули в темноте. «Думаю, решим мы эту проблему. Сейчас. Пойдем». Учитывая маниакальную страсть завхоза к накопительству и его вечную привычку тащить к себе все подряд, что может пригодиться, Андрей высказал смелое предположение. «Должно быть у него еще оружие. Спрятанное. Кроме того, что официально лежало в сейфе. Или уже было изъято. Проверить он предложил прямо сейчас, пока дом пуст. А давай». Согласился я, чувствуя, как внутри зашевелилась азартная надежда. «Вдруг повезёт. Только где мы искать будем?» «Наши вроде всё перетрясли вдоль и поперёк». «Всё, да не всё». Таинственно ухмыльнулся Андрей, ускоряя шаг. «Я ведь когда ему отопление переделывал?» А он попросил заодно и печку подправить. Кое-какую странность заметил. Спросил тогда, но Иваныч лишь отмахнулся, бормоча что-то про старые перегородки. Странностью оказалась небольшая, едва заметная ниша в стене коридора, укрытая за старым, тяжёлым платяным шкафом. Обливаясь потом, мы всё же отодвинули шкаф в бок, открыв потайную дверцу, обитую жестью. Воспользовавшись найденным тут же в сенях ломиком, мы вскрыли её без особого труда. Скрипнули ржавые петли, пахнуло пылью, машинным маслом и затхлостью. Конечно, сундуков с золотом или оружейного арсенала внутри не оказалось. Но то, что мы искали, нашлось. Пара гладкоствольных охотничьих ружей, вертикалок ижевского производства, почти новеньких, с длинными воронеными стволами, скромно стояли в углу, прислоненные к стене. Патронов к ним, увы, не было, зато имелись другие сокровища, изъеденная молью шинель времен, похоже, Великой Отечественной войны, здоровенный, ржавый штатив от теодолита или чего-то подобного. Пустой, пахнущий махоркой ящики и, самое главное, самодельный, но крепко сработанный самогонный аппарат из нержавейки с меевиком и термометром. «Вот это вещь!» — тихо воскликнул Андрей. Его лицо озарила редкая улыбка. «Вот это да! Я как раз ругал себя, что не купил такое до всего этого бардака. И так в хозяйстве штука нужная, а сейчас и вовсе золото!» «Что, будешь...» «Огненную воду гнать и туземца вспаивать?» Пошутил я, ощущая странный прилив бодрости от находки. «Почти!» Он хитро подмигнул. «Спирт, брат! Это же реальная замена бензину!» «На инжекторе не знаю, как, а вот карбюратор можно запросто настроить под спирт. Мощность упадет, но ехать будет!» Что, серьезно? Я не поверил. Абсолютно. Сам, правда, не пробовал, но вот читал про это немного. вроде бы даже «Целая страна есть типа Бразилии, где на спирту из тростника машины гоняет. Не помню точно, но то, что можно, это факт. Альтернатива!» Так что, недолгое думая, мы забрали наши трофеи, задвинули на место тяжеленный шкаф, стараясь стереть следы копошения в пыли, и поспешно покинули выстуженный, пропахший смертью дом Валентина Ивановича. оружие и самогонный аппарат мы тоже, молча договорившись, решили оставить себе. «Оно, конечно, хорошо!» Общинные отношения, коллективное выживание, но живущий в душе каждого русского человека единоличник тот самый внутренний крестьянин-кулак, также требовал внимания и гарантий. На чёрный день. На крайний случай. но ну, что? Добротные ежавские стволы очень даже пригодятся. Особенно на фоне этого бесполезного револьвера всего с его жалкими семью патронами, которые теперь надо беречь, как зеницу ока. Обидно было бы до зубного скрежета. Но теперь есть шанс. И вообще, сам Бог, казалось, велел их сожучить Спрятать. Для себя. Для семьи. Для выживания. Глава четвертая. Следующие пару недель выдались на удивление плоскими. Словно жизни вжали в прокрустого ложа рутины, лишив красок. А вины всему отепель. Резкое потепление превратило степь вокруг посёлка в гигантское болото. Грунтовки ещё вчера звонкие под колёсами теперь засасывали уазы по самые мосты. Передвигаться стало не просто сложно, мучительно. Даже наши вездеходы буксовали, вязли, требовали лопат, тросов и коллективных усилий для каждого выезда за пределы относительных твёрдых улиц посёлка. Вся активность велась к дежурству на вышках, редким вылазкам на санкционированную охоту или за дровами поблизости. Такое, какое работе по дому, вроде починки прохудившейся крыши, сарая или бесконечной разборки старых запасов. Но была и другая, более глубокая причина этой тоскливой апатии. Поначалу все это, исчезновение мира, стрельба, убийство, воспринималось как некий жуткий, но временный сбой как кошмар, от которого вот-вот проснёшься. Игра на выживание, пусть и с реальными ставками. Теперь же, в эти сырые, серые дни, осознание непоправимости случившегося накрыло нас, как тяжёлое, мокрое одеяло. Мы в полной мере ощутили всю безысходность положения. Мы здесь навсегда, или до тех пор, пока не умрём. Города нет. Будущего, к которому мы привыкли, нет. Только этот клочок земли, окруженный бескрайней, враждебной степью и непонятным прошлым. И бесконечная борьба за то, чтобы просто остаться живым еще на один день. Конечно, нельзя сказать, что все дружно кинулись рвать на себе волосы и голосить «нет». Люди — существа удивительно адаптивные. На то, что прежнего энтузиазма поубавилось, что многие ходили с потухшими глазами, а разговоры стали тише и мрачнее, было очевидно. Витала в воздухе, как запах сырой земли после дождя. Но, с другой стороны, парадоксально, но именно эта безысходность заставляла людей работать. Работать, не покладая рук, едва ли не круглые сутки. Может, чтобы заглушить страх? Или потому, что только в действии оставалась хоть какая-то надежда? Безделье убивало быстрее любой пули. А дел, черт возьми, было непочатый край. И все жизненно важные. Помимо повседневной рутины, патрулей, ремонт, жилищ, заготовка дров, поддержание хоть какого-то порядка, стал весь рост вопрос о будущем. Запасы, на которые мы опирались, не вечны. Особенно остров стали две проблемы. Порох. Патроны. Наша еда и защита. Но стрелянная гильза — это лишь полдела. Где взять порох? Капсюли, свинец? Пока мы бережно собираем стрелянные гильзы в надежде на переснаряжение, на без пороха они — бесполезный металлолом. Насколько его хватит? Год, два, а потом? Лекарства. Мы, дети цивилизации, привыкшие, что аспирин или парацетамол можно купить на каждом углу, даже не задумывались, как их делают. Антибиотики, обезболивающие, перевязочные материалы, аптечки ТЭЛИ на глазах. Любая простуда, любая порезанная в поле рука Любой аппендицит без антибиотика и в скальпеле хирурга – смертный приговор. Не говоря уже о чем-то серьезном, вроде пневмонии или заражения крови. Поэтому в бывшем кабинете химии школы срочно организовали нечто вроде лаборатории. Собрали всех, кто хоть что-то помнил со времен института или просто был аккуратным и сообразительным. Поставили две задачи – порох и лекарство. Приоритет – лекарством. Без них мы вымрем быстрее, чем кончатся патроны. Начали с самого простого, перевязочных материалов, поиска природных антисептиков, кора, дуба, ромашка, смолы хвойных. Попыток выделить что-то полезное из местных растений. Порох — задача сложнее, но тоже начали копать справочники, искать рецептуры дымного пороха, доступные компоненты. Селитра из навоза, сера, уголь. Параллельно в школьной библиотеке кипела другая работа. Выбрали нескольких учителей и просто грамотных людей. их перелопатить все фонды, не художественную литературу, хотя и она иногда давала неожиданные подсказки, а справочники, энциклопедии, старые журналы типа «Наука и жизнь», «Техника молодежи», пособия по выживанию, сельскому хозяйству, медицине, ремеслам. Все, что могло содержать крупицы полезных знаний. «Сокровище в бумажных гробницах», — мрачно пошутил кто-то. тоже То касалось цифровых данных. Все ноутбуки, флешки, жесткие диски, которые еще работали, на которых могло быть что-то полезное, схемы, инструкции, электронные книги, даже просто статьи из интернета, срочно разбирали. Данные сортировали и, самое главное, переносили на бумагу. Бумага переживет разреженный аккумулятор. Сколотили команду писцов, которые дни напролет сидели, перепечатывая или перерисовывая схемы генераторов, рецепты самодельных лекарств, чертежи простых станков. Инженерам и электронщикам поставили свои задачи. Наладить многовременное энергоснабжение важных объектов — школа, госпиталь, штаб — от генераторов. Создать систему аварийной связи, простейшей радиостанции, ремонт и поддержание в рабочем состоянии оставшейся техники — от фонариков до справочных аппаратов. Благо, на первых порах запчастей и инструментов хватало, разбросанных по гаражам и сараем. Бывший главный агроном давно почившего колхоза Иван Петрович, седой как лунь, но с горящими глазами, собрал вокруг себя целую артель. Его задача была архиважная. Семена. Вокруг голая степь. Дикоросы, депанацеи. Картошка, зерно, овощи, основа выживания. Но где взять семена в нужном количестве и качестве? Не растратить имеющиеся запасы продовольственной картошки и зерна. Сохранить их до посадки отобрать лучшие клубни и зерна для будущих посевов, организовать их хранение в условиях сырости и перепадов температур. Он буквально жил в школьном подвале, превращенном в хранилище, оберегая свое сокровище от сырости и грызунов. В фельдшерском пункте, теперь уже больше похожем на госпиталь, собирались врачи, фельдшеры, медсестры и просто те, кто когда-то работал санитаром или имел отношение к медицине. Они решали повседневные проблемы обрабатывали раны, боролись с первыми весенними простудами и с ужасом планировали будущее. Все понимали, делать придется все. От сложных операций, аппендицит, перитонит, до родовспоможения и лечение хронических болезней, которые раньше контролировались таблетками из аптеки. А ресурсов ноль. Особенно остро стоял вопрос обезболивающего. Мысль о создании общего лекарственного фонда витала в воздухе, но была утопией. «Собрать все лекарства у населения?» — фыркнул Андрей, услышав разговор. «Да кто отдаст? Я свою аптечку с анальгином и цитрамоном. Скорее, зубами порву чемодам. Мало ли, своему ребенку понадобится». Вопросы питания висели домокловым мечом. Около двадцати человек — лучшие охотники, рыбаки. Практически не вылезали из степи и с реки. Их добыча, дичь, рыба шла прямиком в школьную столовую, где теперь кормилось всё население посёлка. Повара, две уставшие женщины и их помощницы-подростки, работали на износ. Печи гудели почти круглосыточно, чадя дымом. Охотники привозили тушки зайцев, уток, иногда косули или лису, и тут же сгружали их на кухне. Часть мяса сразу шла в котёл, часть — в переработку. В рядом наладили коптильню. Едкий аппетитный дымок висел постоянное. Делали тушенку в банках, пробуя разные методы стерилизации. Сушили веленое мясо на растянутых веревках под навесом. Никто не знал, что будет летом. Уйдет ли дичь? Обмелеет ли река? Придут ли местные жители? Мало ли что. Запас карман не тянет. А в общем, вопросов и проблем хватало с лихвой. Задействованы были все. Старики чинили сети, плели корзины, присматривали за малышами. Дети постарше таскали воду, кололи щепки для растопки, помогали на кухне или в лабораториях. Поселок превратился в муравейник, где каждый что-то тащил, чинил, варил, копал. Нам с Андреем, помимо общих дежурств, выпала специфическая задача — развозить бетонные столбы. Эти монстры высотой за три метра и весом в полтонны а стали стоять как могильные памятники на руинах животноуческих баз и картофелехранилищ на окраине села. Наша миссия — вытащить их из земли и привести к новому месту службы, по периметру поселка. Работа адская. Использовали здоровенный железнодорожный домкрат на 60 тонн, которые вдвоем еле ворочили. Подкопали столб, подвели домкрат, закрепили тросами. Скрип, лязг, грохот. Столб медленно с неохотой вылезал из объятий мёрзлой земли. Потом, уперевшись плечами и используя ломы как рычаги, волокли его на троцах, как мамонта, куазу. Зяма, наш верный помощник, фырчал и кренился, но вывозил груз. Оградить всё село сплошным забором сейчас немыслимо. А вот столбы с натянутой между ними в несколько рядов колючей проволокой – другое дело. От людей слабая защита, но вот от волков… Кстати, о волках. Изучив трупы тех, кого удалось подстрелить в первые недели, мы увидели шокирующие. При внешнем сходстве эти звери были крупнее наших, степных. И шерсть не серая, не черная. рыжо как ржавчина, с белыми подпаленными на морде и груди. Зловещая окраска. Местный волк оказался гораздо опаснее и страшнее, чем мы думали. И мы, понимая это, спешно возводили свою колючую преграду. Сам Зяма за это время преобразился. Появился мощный кенгурятник из толстенной трубы, приварены намертво. На крыше красовался багажник фермы, утоканный дополнительными фарами. Две вперед, две назад, две по бокам. Передний бампер украсила ручная лебедка с десятками метров троса, а главное, вместо старой, потрескавшейся резины, он щеголел настоящими злыми колесами с глубоким, агрессивным протектором. И все это, плюс канистры, инструмент, запчасти, нам выделили в штабе. Логика проста. Чтобы мы лучше выполняли свою работу по доставке столбов и прочим тяжелым перевозкам. «Теперь ты совсем боевой конь», — похлопал я по капоту. А вот с оружием обстояло все так же. Я катался с семизарядным наганом за поясом и новым и ижевским ружьем-вертикалкой на заднем сидении. Андрей предпочитал свою сайгу. Завтра с утра выдвигаетесь в сторону города. Сбор в 5.30. Идете в 4 машины. С вами будут еще трое, так что заднее сиденье должно быть свободное. Троса, лопатки, доски в багажнике. Запас еды получите в столовой. Задача — разведка до точки. Оценить обстановку, визуальный осмотр. Никаких контактов. Вернуться до темноты. Такой лаконичный инструктаж мы получили вчера вечером, едва придя с дежурства на вышке. А теперь, в предрассветной сизой дымки наш маленький караван, злой зяма, две буханки позади и старый козлик с березентовым верхом замыкающим, полз по раскишей степи. Снега почти не осталось. Земля местами подсохла, образовав корку, под которой скрывалась предательская жижа. В принципе, ехать можно, но осторожно, постоянно выискивая более твёрдые участки. Понятно, конечно, что путешествие по весенней степи – занятие не для слабонервных. Проборчал я, ловя очередную колдобину, от которой аж зубы свело. Стрелять можно просто на ровном месте. Лучше бы на тракторе. Но трактора в посёлке раз-два и обчился Да и солярка на них была на вес золота. На скребле, может, пару тонн. А для прожорливых белорусов это капля в море. Бензин был доступней и в цистернах, и в баках сотен брошенных легковушек. Но трактор на бензине… сомнительно. Если бы спросили меня, — продолжил я вслух, — я бы хоть один трактор с собой прицепил. Все равно быстро мы не поедем. Тише едешь, дальше будешь. А иметь такой тягач на случай форс-мажора? Но, моим мнением, как всегда, никто не поинтересовался. Ехали на УАЗах. Состояние всех машин было отличным. На территории бывшего зерносклада теперь кипела жизнь в импровизированной авторемонтной мастерской. Механики, вооруженные советскими инструментами и смекалкой, Копались в двигателях и мостах каждую ночь. Я поначалу ревниво оберегал зяму от их цепких рук, но потом смирился. А когда увидел его на новых грязевых колесах, и вовсе проникся уважением к этим мастерам-самоучкам, задание оказалось простым — доехать, осмотреть, вернуться. Но висело над всем этим одно огромное «но». Там, где был город, во все времена жили или кочевали люди. Если нас занесло в прошлое, то вероятность нарваться на кого-то была очень велика. Мои мысли вертелись вокруг курганов. Скифские, сарматские, позднее монгольские, джунгарские. Следов пребывания человека в этих степях тьма. Но жили ли они здесь зимой? Сомневаюсь. Лютые ветра, морозы под сорок, отсутствие леса для тепла и строительства – бредли. Кочевники откачевывали на зимовье южнее. Значит, сейчас, ранней весной, Шанс встретить кого-то минимален, хотелось верить. Но кое-что проверить нужно. Курганы. Они, как каменные часы истории, появляются здесь примерно с восьмых-седьмых веков до нашей эры, со времен скифов. Если они есть, значит, мы в прошлом, но не глубже эпохи ранних кочевников. Если их нет, тогда либо мы провалились в совсем уж дремучие прошлое либо выпали куда-то в необразимые. Один из таких ориентиров, курганная группа «Четыримара», находился почти на нашем пути. Высокие насыпи метров по 7-8, стоящие обычно на возвышенностях, видны за километры. Достаточно приблизиться к месту, и они откроются взгляду. Если существует в этом времени. Я не раз проезжал мимо по Грейдеру, ориентировался по километражу и памяти рельефа. Поделившись соображениями с Андреями и тремя пассажирами, Двое штабных, один охотник. Я начал забирать левее от намеченного азимута. Почти сразу сзади зачастили громкие, раздраженные сигналы. Остановились. Пришлось вылезать и объяснять командиру второй буханки, почему сворачиваем. Вопросов, по сути, не возникло. Все понимали важность разведданных, но когда мы, преодолев еще пару километров чавкающей грязи, приблизились к месту, на холме, где должны были выситься четыре кургана, четко виднелись два. Тишина в кабине стала гулкой. Даже гул двигателя не мог ее заполнить. «Что же это получается?» «Спокойно». Слишком спокойно спросил Андрей, пристально разглядывая темные насыпи на фоне бледного неба. «Мы попали к... скифам?» «Ага», — ответил я, ощущая холодок под лопатками. «На две с половиной, а то и три тысячи лет назад, если это скифы». они вообще какие уточнил он, не отрывая взгляда от курганов. «Ну, это... злые, добрые. Чего от них ждать?» «Насколько я знаю, из умных книжек... Скифы очень воинственные Их было много, очень... Конные лучники, жёсткие...» «И всё?» — удивился Андрей, наконец, глянув на меня. «В той умной книжке ничего больше не написано. Как живут...» «Как общаться?» «Ну, там было много чего», — вздохнул я. Но я так запутался в их племенных названиях, терминах и постоянным отсылкам Геродота, что оселил лишь очень скромную часть. Точно могу сказать, воевали они постоянно, со всеми подряд. И воинами у них были все, и женщины тоже. «А то, что скифские бабы родить не могли, пока голову врага не принесут, правда?» — хрипло спросил один из пассажиров. Корена стывала с этой мужик с пустыми погонами на казачьей форме. Его лицо, напоминающее не то горелу, не то троглодита, выражало морочное любопытство. «Слышал такую байку. Ученые говорят, да, похоже на правду», — ответил я, вспоминая экскурсию на Аркаим. «Мы ходили к реконструированному скифскому кургану. Экскурсовод, энтузиаст своего дела, рассказывал именно так. Чтобы выйти замуж, девушка должна была принести доказательства убийства врага. Скифские женщины были не просто храбры, они были свирепы. Наверное, поэтому их империя раскинулась когда-то от Черного моря до Алтая. Осознание, что мы, возможно, попали именно в их время, в эпоху расцвета этих жестоких всадников, не радовало ни капли. Хотя, подумал я, а в какое время я бы хотел попасть? В чумную Европу? В эпоху монгольского нашествия? Хороших вариантов не было, всё плохо. «Ладно, давайте поближе подъедем», — предложил старшей группы, немолодой, лысый, вечно хмурый мужик из последнего воза. «Может, там чего найдем. Узнаем точнее». Преодолеть эти поближе, километров пять, оказалось испытанием. Солончаки, скрытые под тонкой коркой подсохшей грязи, засасывали колеса мгновенно, застряли трижды. Каждый раз коллективная возня с лопатами, тросами, лебедками. «Ваз, как истинный вездеход!» Умудрился застрять там, где другая машина и не поехала бы. «Ё-моё, опять!» — стало нашим припевом. Но в итоге, грязная запыхавшееся, мы добрались. Я выбрался и поднялся на вершину самого большого кургана. Высокий, метров 12 он казался свежим. Земляная насыпь была плотной. Камни, обрамлявшие основание, еще не успели врасти в почву. В нескольких местах виднелись провалы, признаки поздних подхоронок совсем недавних. «Ну, и что скажешь?» Хмурый старший подошел ко мне, тяжело дыша. Его лицо было непроницаемо. «А что тут сказать?» Развел я руками. «Курган явно не древний. Лет сто, от силы 200 Травой порос, но не сильно. А вот эти провалы...» Я ткнул ногой в ближайшее углубление. Подхоронки. Похоже, прошлого лета или осени. Совсем свежие. «Так давай выжаем-то глянем». Предложил он просто, как окопки картошки. «Да заодно посмотрим живую на этих… кто тут лежит? Скифов, что ли?» Мысль была кощунственной, но и заманчивой. Хуже уже не будет. Один взгляд и закопаем. Сбегали за лопатами. Зелиза за у провала. Земля была твёрдой, спрессованной. Работали по очереди. Вскоре лопата одного из казаков взвякнула о что-то твёрдое. Все замерли. Осторожно, разгребая землю руками… Мы открыли погребальную камеру. В деревянной колоде, обитой берестой, лежал воин. Невысокий, крепко сбитый. Лицо европейского типа, но скулостое. Небольшая, аккуратная оборотка. На нём были кожаные доспехи, обшитые мелкими железными пластинками, словно чешуя. На голове — круглый шлем с наносником, напоминающий мотоциклетный. В сложенных на груди руках он сжимал рукоять короткого меча — окинака. Он выглядел так, словно умер недавно. Лишь тёмный, почти чёрный цвет кожи — единственный признак разложения, выдавал захоронение. промерзшая земля или особые обряды, кто знает. Запах стоял тяжёлый, землистый, но нетленный. «А э, что это у него, меч, что ли?» Присел на корточки человек-обезьяна. Он брезгливо стряхнул землю с руки воина и попытался рожать закостеневшие пальцы. «Ого, как вцепился!» Пальцы не поддавались. Сухожилия и мышцы словно окаменили. «Да брось ты!» — зашипел на него один из казаков. «Свет от адства! Заруйте, и вы поехали!» Но обезьяна лишь злобно ухмыльнулся. Он схватил лопату и, недолго думая, нанес несколько сильных, точных ударов по запястью мумии. Кость хрустнула, сухая кожа и сухожилия рассеклись. Рука с мечом осталась в его лапе. а ну вот и славно, а ты отдавать не хотел» он потрепал холодную щеку войны теперь это мой трофей на хрена тебе этот ножик дался?» не унимался казак с отвращением глядя на отрубленную руку соскивернил могилу на стяну повешу сувенир всегда мечтал о чем то таком старинном процедил обезьяна отдирая пальцы от рукояти, меча с каким то омерзительным хрустом а ничего что мечу этому максимум год Вступил я, чувствую тошнотворный ком в горле. Его же недавно только закопали. «А ты представь, что я археолог, и мы курган копаем!» Усмехнулся обезьяна, наконец оторвав кости и шурнув ее обратно в яму. «Как тебе?» «Научная экспедиция!» Он потряс окинаком. Клинок блеснул тускло в сером свете. Козак плюнул, развернулся и пошел прочь, бормоча под нос что-то непечатное о проклятии и дураках. Я видел всю эту мерзость. И не скажу, что был возмущен до глубины души. Будь мы здесь одни с Андреем, Соблазн был велик. Скифский окинак. В идеальной сохранности. Сколько раз, проезжая мимо курганов, Я мечтал найти что-то подобное. Не вандальски, с лопатой ночью, А на настоящих раскопках. Теперь же. Теперь этот кусок железа мог стать ключом к пониманию того, С кем нам, возможно, предстоит столкнуться. И он был в руках этого придурка. Встретиться с теми, кто клал такие мечи могилы лично, не дай бог. Но вопрос стал насущным. Если скифы зимовали южнее, то когда они приходят сюда? Степь оживает в конце апреля, начале мая. К июню все выгорает. Значит, ждать их стоит самое раннее через 3-4 недели, когда появится пастбище для их бесчисленных табунов. Как думаешь, что будет дальше? Спросил Андрей, когда мы, выбравшись обратно на относительно твердую землю, снова поползли в сторону призрачного города. В кабине пахло грязью и напряжением. «Да откуда же мне знать?» Честно ответил я, всматриваясь в бескрайнюю, мокрую степь за лобовым стеклом. «Вот приедем, пойду в библиотеку. Там покопаюсь в исторических книжках. Одно могу сказать точно. Ничего хорошего ждать не стоит. Думаешь, нападут?» В его голосе прозвучала тревога уверен судя по тому что известно об этих временах вообще и о скифа в частности стоять в сторонке и любоваться на нас они не станут мы для них странная пришельцы на железных колесницах или добычая так все плохо андрей жал руль не знаю как бы ни вышло что еще хуже чем просто плохо зависит от того в каком они сейчас состоянии Рассвет, упадок война между племенами но в целом как ни крути В соседство с воинственными кочевниками ситуация хуже некуда. «А чего они нам сделают?» Оживился один из пассажиров сзади, толстый мужик с адултоватым от былого пьянства лицом. «У нас оружие! Техника! Как катком раскатаем этих дикарей!» Он хлопнул ладонью по прикладу своего карабина. «Мне бы твою безмятежность, браток!» Подумал я, пытаясь вспомнить детали. школьный курс, он давно выветрился а отрывочное знание из книг по археологии и статье, которые я читал, увлекаясь поиском артефакта с металлоискателем. Я поднимал наконечники стрел, обломки котлов, пряжки. Знать бы про быт, тактику, численность, этого не хватало. Кавалерийская лавина в тысячи садников, осыпающая противниками тучи стрел против нашего десятка карабинов иозов оазов? Котком? Сомнительно. «Надеюсь, ты брав». Только и сказал я вслух, прибавляя газ. «Надеюсь». За окном тянулась бескрайняя, мокрая, безмолвная и вдруг страшная, бесконечно опасная степь. Глава пятая Проехав еще около тринадцати километров по чавкающей под колесами степи, мы наткнулись на нечто впечатляющее. Не просто один-два кургана, а целую цепь их. Они тянулись по гребню невысокой гряды, как гигантские могильные волны, застывшие во времени. От крошечных, едва ли не с метр высотой, еле заметных бугорков, до настоящих исполинов, в разы превосходящих тот, на котором мы побывали утром. Они стояли молчаливыми стражами над бескрайней равниной. «Здесь завод был». Раздался в тишине кабины чей-то голос, озвучая всем известный факт. А когда его строили в 70-х, Всё это повырывали бульдозерами. «Ага», — кивнул я, глядя на эту древнюю долину мёртвых. А вот отсюда, с этой гряды, город и начинался. Где-то тут должна была быть каблуха сороковая. Сороковое училище при советах, потом техникум, потом колледж. Последний форпост цивилизации перед бескрайней степью. Крайние здания. Дальше хотели строить, но не успели. Грянула перестройка, а потом и вовсе всё рухнуло. Теперь рухнуло окончательно. А вообще история простая и по-своему грустная. Перед началом стройки место под сыхание, правда, было удобным. Ровным, с хорошим подъездом. Решили провести спасательные раскопки, чтобы хоть что-то сохранить от неминуемого уничтожения. Нагнали археологов из областного центра. Студентов-энтузиастов дали технику. И принялись носить один за другим эти древние памятники. Кабали в спешке по верхам. Разворотив почти всё, цену нашли, кот наплакал. Бронзовые наконечники, стрел, обломки керамики, каменные скрипки. Обычный мусор тысячелетий. Но золота, неизменного спутника скипских царских курганов, того самого, что манит кладоискателей и учёных, не было совсем. От слова вообще. И вот уже в самом конце, когда археологи, разочарованные и уставшие, махнули рукой, а бульдозеры начали с грохотом сносить последние недокопанные насыпи, один местный пацан, зевавший возле отвала, заметил что-то блестящее в грязи. Подумал, змеевик от самогонного аппарата, затерянный кем-то из рабочих, поднял. А это оказалось гривное, тяжелое, массивное, из чистого темно-желтого золота. Сложный узор, головы зверей по краям. Символ власти скифского царя или вожде. Весом больше килограмма. Естественно, найдены при всех артефактах спереть не удалось. Хотя шептались по тому, что самое ценное археологи прикарманили еще раньше, во время основных раскопок. Но доказательств не было. Благодаря этому пацану хоть что-то отправилось в музей. А его самого говорят «поощрили впутевку в, в лагерь на Черное море». Вот такая ирония судьбы. Но вернемся к нашим баранам. Вернее, к нашему каравану УАЗов замершему посреди древнего некрополя. Следов современной жизнедеятельности мы не заметили. Ни костров, ни следов повозок, ни облоданных костей. На этом огромном, пропитанном смертью плато точно никто не жил. А спускаться вниз в пойму реки, где когда-то рос город, было бы чистой воды авантюрой. Вниз-то мы еще как-нибудь скатимся, а вот обратно. Крутой подъем по раскишей к кисель глине на увазах. Даже с лебёдками, мучения и огромный риск застрять намертво. Ну и какие наши планы? Разбавил я воцарившуюся в кабине тяжёлую тишину. Глаза всех были прикованы к гряде курганов. Надо до реки доехать. Оживился одутловатый мужик с заднего сиденья. Посмотреть, что там, а потом домой. Меня терзают сильные сомнения. Как можно спокойнее, ответил я. Земля не подсохла, дорог здесь нет. Только целину месить. Плюс этот чертов спуск, а потом подъем. Гарантированно застрянем. Потеряем время, горючку, нервы, да и. Я запнулся. Чувство какое-то нехорошее. Интуиция, что ли? Или просто нервы сдают? Зацал, что ли? Ехидно процедил человек-обезьяна. Он скорчил противную гримасу и заражал, как ишак, тыча пальцем в мою сторону. Я даже обешал от такой наглости, с трудом погасив порыв дать ему в морду лезть в драку с этим отребьем себя не уважать объясняю еще раз холодно сказал я глядя ему прямо в глаза это не страх это расчет риск неоправдан пользы ноль а потери могут быть серьезными я тоже так считаю немедленно поддержал андрей его голос был тверд по любому тут никому нет а застрянем кучу времени потеряем до горючки сажем почем зря Тем более, кое-что важное мы уже узнали. И чем скорее сообщим штаб, тем лучше. В общем, спорить никто не стал. Даже обезьяна, хоть и искалился как бешеный пёс, промолчал. Желающих месить грязь ради сомнительной пользы не нашлось. Мы постояли ещё немного на вершине самого высокого кургана, вглядываясь в бескрайнюю, сырую степь на месте бывшего города. Ничего. Только ветер гулял среди древних могил. Потом развернулись... И покатили обратно. Не по своим следам, а на напрямик. Надеялись сэкономить время. Не вышло. Застряли каждый по нескольку раз. В село въехали уже в кромешной темноте. Грязные, усталые и злые, как черти. Но главе Сергею Алексеевичу возний час не помешал. Выслушав наш сбивчивый доклад про курганы, подхоронку и мумию война, он немедленно объявил общий сбор совета. В актовом зале клуба при тусклом свете керосиновых ламп и свечей Собрались все, кто имел хоть какое-то отношение к управлению поселком. Собственно, вопрос на повестке дня, точнее ночи, был один. Скифы. Но этот один вопрос мгновенно вылился в лавину других, страшных и неразрешимых. Что мы будем делать, когда они вернутся в летние кочевья? Через месяц? Два? Возможно ли с ними вообще договориться? Или они видят в нас только добычу? Как противостоять тысячам конных лучников? нашими карабинами и уазами? На каком языке они говорят? Что нам вообще известно о времени, в которое мы провалились? Хватит ли нам пороха, лекарств, еды, если придется отсиживаться в осаде? Как укрепить поселок? Рвы? Чистокол? Палисады? Вопросов, страхов, криков и споров было столько, что атмосфера стала невыносимой. Дышать было нечем. Мы с Андреем переглянулись. Без слов поняли друг друга. Топтание на месте. Тихонько, стараясь не привлекать внимания, мы прикрыли за собой тяжелую дверь актового зала и вышли в прохладный, пахнущий сыростью коридор. Гул голосов остался за спиной. Уходить было легко. Мы валились с ног от усталости. Дел дома гора, да и выспаться отчаянно хотелось. Хорошо хоть старшие дети, мой 16-летний сын и такой же сын Андрея, уже настоящие мужики. На них легла львиная доля мужской работы по дому. Дрова, вода, поддержание в порядке генератора и прочей техники. Охрана дома пока нас нет. Ты знаешь, наши химики наконец-то освоили производство настоящего пороха. Сообщила она, пока я, стеная, скидывал промокшие, облепленные грязью штаны в прихожей. От меня пахло болотом, потом и машинным маслом. Так они ведь уже делали его. Уточнил я, пытаясь отодрать прилипший к штанине ком глины. Делали, но это был черный порох а сегодня отдали на испытание первую партию бездымного. Ну да, я выпрямился, ощущая прилив странной надежды. Это... это серьезно. Очень пригодится. Я сразу представил расставленные вдоль колючей проволоки импровизированные пушки, стреляющие картечью грохот, дым и разбегающихся во все стороны скифских всадников. Ведь теперь, когда порох можно делать самим, отпадала нужда в жесточайшей экономии патронов. Можно было подумать масштабнее. Гораздо масштабнее. но ну, а что? Сколхозить небольшую пушку фальконет по типу тех, что использовали в 17-18 веках? По силам даже мне с Андреем. Тем более материалов хоть отбавли. Толстенные трубы, стальные болванки. Естественно, на что-то серьезное я не замахивался. Ну а что-нибудь мобильное на лафете, стреляющее на 200-300 метров картечью или самодельными бомбочками? Почему нет? Взрыв пакета для дикарей? А в этом времени дикие овси не столько для физического уничтожения, сколько для устрашения. Грохот и огонь могли посеять панику среди суеверных кочевников. Как прокатились, кстати. Аня поправляла висящую над столом 12-вольтовую автомобильную